Глава 64 четвёртая. Димитрий Кац. «Что это сейчас было?» — упирая взгляд в отца. «Заява!» — отвечает спокойно. «Хитрый у меня батя расчётливый. Я весь в него. Тут он свою игру явно ведёт. Только я пока не врубаюсь в комбинацию». «И ты его на своих двоих отпускаешь?» «Скажу так, Димитрий». «Вероятность того, что он сможет легализоваться, десять к одному, и не в его пользу. Мешать не буду, но и помогать тем более». «То есть, думаешь, откупился?» «Время покажет». «Не вяжется. Уважает батя этого пацана. Благоволит даже. Схерали». «И тут меня простреливает догадка. Многоходовка?» «Именно». «То есть ты предпочел дать денег чуваку, а не выпустить ему кишки? Что-то новенькое!» Отец смотрит на меня, не мигая. «Я не хочу терять Марию. Если я отдам приказ, и Джокер исчезнет, она мне не простит. А если пацан сам сольется, то с меня спроса нет. А если Джокер сможет совершить невозможное?» «Есть один момент, Дима. Покушение». Я тогда кое-что странное засёк. Мой лучший убийца просёк ситуацию за секунды и кинул предупредительный клич. Но ассасин бросился под пули закрывать не меня, своего шефа, а мою дочь. Как обезумевший рванул по следу снайпера и достал его. Вырвал имя заказчика. «В принципе, если бы не этот напрочь отбитый пацан, мы бы с тобой всё ещё рыскали в поисках крысы». «То есть Иван Кровавый испытывает нечто наподобие благодарности?» Ухмыляется, а на дне белёсых глаз сам дьявол виднеется. «Это инвестиции в будущее, Дима. Ты пока молод да горяч, рубишь с плеча. Опыт придёт, и выдержка тоже. Джокер — защитник. Это в его подкорке. Пацан по понятиям и в целом смахивает на меня в молодости». «Если он хочет Мэри, то он сделает всё, чтобы её получить. Если кишка тонка, то сольётся. В обоих случаях я в выигрыше. Я не хочу терять дочь. Она мне не простит его смерти». Всматриваюсь в отрешённое холодное лицо отца. «В целом психопат, садист». Или, как у нас в универе, сексотная препод по психологии вдалбливала в меня постулаты, пока я активно натягивал ее задницу. Высокоактивный социопат. Жестокий, асоциальный, с низким болевым порогом. Маньяк, короче. Только точки давления есть у всех. И у Ивана Каца артерия-мать. Перебьешь ее и выпустишь наружу истинное исчадие ада». Стоит мысли проскользнуть, как я ухватываю её за ядовитый хвост. «Как Аврора?» — спрашиваю резко. Отец скаменеет и отвечает мёртвым голосом. «Тяжёлое». «Что говорят?» «Время. Нужно долбанное время, и картина будет ясна». Берёт аппарат и звонит. «Мария, зайди ко мне в кабинет». Командует резко и сбрасывает звонок. Неприятный холод в раз заползает за ворот рубашки. «Я надеюсь, ты сестру холенчевать не собираешься?» «Напрягаюсь. Знаю, на что способен Иван Кац в гневе. «Мне с дочерью поговорить нужно. Свободен Дмитрий и больше без самодеятельности». «Хрена с двоя отсюда уйду!» Разваливаюсь в кресле и ровно встречаю взгляд, от которого в детстве готов был под стол забиться. Не прокатывает. Дима вырос. Воспитан по образу и подобию.